Жизнь сложна, трудна, несправедлива, и если жизнь рассматривать как прямую линию, то у нее есть две диаметрально противоположные точки – рождение и смерть. Аргентинский писатель Хулио Кортасар в романе «Игра в классике» очень точно передает наше восприятие жизни. Мы воспринимаем ее не как линейную, а скорее как скачкообразную действительность. Порой жизнь напоминает обратную сторону персидского ковра, где цвета и нити перепутаны, лишены видимой симметрии и логики. Безостановочный поток однонаправленного времени побуждал задуматься над смыслом жизни и апостолов Христовых, что такое жизнь, и великих комбинаторов надо немедленно выяснить, в чем заключается смысл жизни. Я вспоминаю берег Атлантического океана. Волны беспокойной осенней Атлантики накатывали одна за другой. Стоя в воде, я старался удержаться на одном месте, но как бы я ни напрягался, как бы не упирался ногами в песчаное дно, волны насмешливо перешептываясь бесцеремонно сносили меня, переставляя с места на место. Сила волны перемещала меня с освоенного на мгновение места, то приближая к береговой линии, то отдаляя от нее. События жизни подобны накатам волн. Все, что происходит с нами, приятное или прискорбное, малозначительное или значимое, перемещает нас на новые, непривычные и незнакомые позиции в жизни. События, коснувшиеся нас непосредственно, изменяют наше восприятие окружающего мира, наше воззрение и внутренний мир. Продолжительные накаты благоденствия отрывают от приземленной действительности. Человек начинает смотреть на мир через розовые очки. Непрекращающиеся волны невзгод приводят к негативному восприятию мира и, наконец, к отчаянию. Большинство из нас по милости Божьей испытывают поочередно то радости, то печали. Во все века наиболее частой причиной морских катастроф являлась недостаточная прочность якоря. На рифах и мелях гибли целые эскадры. Мелии Гудвин сендс лежат на морском пути из Ла-Манша в Лондон. Погибших судов здесь сотни, а человеческих жертв – десятки тысяч. В зыбучих песках покоятся корабли, якоря которых не смогли противостоять силе шторма. Самой крупной катастрофой была гибель британской эскадры под командованием адмирала Бьюмонта в 1703 году. В ночь с 26 на 27 ноября на юго-восточную часть Великобритании обрушился жестокий шторм. Якоря не выдержали, и на Мель вынесло 13 линейных кораблей Королевского флота. Погибло почти 3000 человек. А сколько сгубило отчаяние? Безнадежность его преддверие. Героиня романа Александра Грина, бегущая по волнам, Бичья, Сеньель, так говорит об этом чувстве. Жизнь поставила меня перед запретной дверью, от которой я не имела ключа. Человеку, каким бы внутренне собранным он ни был, не устоять под натиском событий и обстоятельств. Они, как соль и волны, разрушают волю, намерение. Человек становится беспомощной шлюпкой в океане жизни. Каждому человеку нужен якорь, способный предотвратить трагедию. Таким якорем в нашей жизни становится надежда. Она держит человека, не давая невзгодам жизни разрушить его. Надежда желает и ожидает исполнения желания. О надежде размышляли писатели, философы и психологи. В XX веке к ней обращались в своих трактатах Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Альфред Адлер, Владимир Соловьев и Николай Лосский. Однако традиционно идея надежды принадлежит религиозной области». Согласно Библии, надежда присуща человеку от рождения. В Псалме 22, в 9 стихе мы читаем «Ты извлек меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей». Стоит ли удивляться тому, что от колыбели до могилы человек постоянно надеется? Надежда связывает прошлое и настоящее с будущим как в жизни отдельного человека, так и в жизни общества. В ветхозаветные времена символом надежды являлись города-убежища для человека, неумышленно приступившего закон. Таких городов было шесть – Бецер – крепость, Ромов, что означает «высокий», Галан – это значит «радость», Хеврон – этот город, его название значит «общение», и Сихем, что означает «плечи», а также Кадес – «святой». Были подобные города-убежища также у греков и римлян. Творец, понимая сложности человеческой жизни, предлагает нам надежду, которая, подобно якорю, должна удерживать нас в бурное время. Священное Писание, которое христиане понимают как откровение Божье, пронизано темой надежды от первой страницы до последней. Города-убежища стали прообразом надежды во Христа. «Твердое утешение имели мы, прибегши взяться за прилежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий», говорится в 6 главе послания к евреям. Главу из Библии, в которой записаны эти слова, можно по праву назвать гимном надежде. Слово «надежда» встречается в этой главе трижды. Идея человеческой надежды соединяется в ней с триединым Богом, Богом надежды. В мире царят скорбь, отчаяние и безнадежность. У христиан в жизни невзгод не меньше, чем у неверующих во Христа людей, а, пожалуй, даже больше. Но в отличие от них, жизнь христианина поставлена на якорь надежды в Боге. Христианская надежда не разбивается с каждым новым накатом невзгод, а, напротив, утверждается. Библейская надежда зиждется на вере. Вера – понятие далеко не абстрактное. Маленькими и робкими шагами вера приближает человека к Творцу. Надежда крепнет по мере приближения души к Богу. Зерно веры закладывает в душе человека сам Господь. Он видит ищущего человека и сеет в его жаждущее сердце зерно веры. Вера делает то, на что ни разум, ни чувство не способны. Вера освобождает наш разум, дает ему крылья. Бесспорно, вера — это риск, ибо наш выбор круто меняет всю нашу жизнь. Но именно риск доверия Богу делает жизнь христианина интересной и целенаправленной. Русский религиозный писатель Семен Франк писал, что человек не одинок, поскольку божественный свет во тьме дает ему надежду, веру и понимание собственного предназначения. Жизнь в вере и надежде возвращает человеку подобие и образ Божий. Уместно вспомнить слова Блеза Паскаля, христианина, замечательного математика, физика, философа и писателя. Он говорил, что, живя по-христиански, человек ничего не теряет на земле, даже если нет Бога. Если же он есть, то человек приобретает бесконечное в нем благо. Живя же, вопреки Евангелию, люди по меньшей мере ничего не выигрывают здесь, но зато, если Бог есть, всего лишаются в вечности». Артур Комптон, физик, лауреат Нобелевской премии, отметил, «Для меня вера начинается с того, что высший разум вызвал Вселенную к существованию и сотворил человека. Для меня нетрудно иметь эту веру, поскольку неоспоримо, что там, где есть план, есть разум. Упорядоченность Вселенной свидетельствует об истинности наиболее величественного утверждения – вначале Бог». Альберта Эйнштейна мучил вопрос – какой выбор был у Бога, когда Он создавал Вселенную? Современный американский философ и богослов Питер Крифт так отвечает на этот вопрос. Весь мир — любовное послание, романтическая влюбленность, ключ ко всей истории. Она показывает нам, в каком мы повествовании. Все произведения искусства отражают художника. Если Бог — это любовь, Мироздание — это любовь в пространстве и во времени. Оно материально, но на самом деле оно слеплено из любви. Весь мир — это лицо, и это очень важно. Мироздание — не безличный механизм. Видели вы игру, где среди ветвей и листьев надо найти человека? Найдите его, и картинка навсегда изменится. Это уже не заросли, это человек. Когда мы увидим лик Божий, мир навсегда изменится в нас». Конец цитаты. Наивны и бессмысленны претензии к Богу постмодернистских философов. Не поняв необъятного Бога, они решили похоронить Его вместе со всеми абсолютами. Но не от того ли наш современный релятивистский мир оказался во власти духовно-нравственного хаоса? Якорь надежды верующего во Христа человека укреплен в Боге. Невозможно вырвать его, не уничтожив в себе Бога. Но поскольку Бога не уничтожить то и вырвать из Его рук якорь нашей надежды невозможно. «Мы спасены в надежде», — свидетельствует Библия об уверовавших. Эти слова записаны в 8 главе послания к римлянам, 24 стихе. Однажды я слышал рассказ о том, как исследовательское судно «Витязь» в 1957 году отдал якорь в одном из самых глубоких мест Мирового океана, у южной части Курила-Камчатской впадины, где глубина достигает 9,5 километров. Было вытравлено 12,8 километра троса. Якорь достиг дна не сразу, но все же достиг. Опуская якорь в темную воду, матросы не видели дна, но были уверены, что оно где-то есть. Волны жизни то и дело переставляют нас с места на место. Без якоря надежды, укрепленного в Боге, можно потерпеть крушение. Кто-то, быть может, опасается, что, став на якорь в Боге, он окажется на привязи. Такие опасения безосновательны, поскольку Бог — это жизнь. Любовь, творчество и всеведение. Поэтому только в Боге человек обретает полную свободу духа и мысли. Бог невидим, но Он есть. Пусть иногда нас одолевают сомнения, но якорь нашей надежды достигает его.